Касьянов Олег «Возвращение в бесконечность» Часть вторая Три Шаг, поворот, шаг, поворот, кружимся в вальсе безумной любви. Мы — бесконечность у райских ворот. Раз-два-три, шаг, поворот, раз-два-три. «Теперь все будет хорошо», — говорила она, «все будет по-другому». «Не беспокойся, ты в полной безопасности, все закончилось!» Тед сидел неподалеку от меня, прикладывая лед к разбитому лицу. «Я ненавижу тебя!» – прошептал я, глядя на него. «Это все ты! За тебя я здесь! Ты во всем виноват!» «Базара нет!» – безразлично промямлил Тед. «Только ты чокнутый придурок, Том!» «Я убью тебя, клянусь!» – проговорил я. «Стоп, стоп, стоп!», стоп" – сказала вдруг Шерон. «Больше никто никого не убьет! Во всяком случае, в моей квартире точно!» «Да ему в дурку давно пора», — ответил на это Эд. «Он же меня чуть не задушил». «А за что? Сон приснился?» «Нормальный расклад». «Если я буду мочить каждого, кто мне приснился ночью, до чего мы дойдем?» «За что, говоришь?» — усмехнулся я. «Я расскажу тебе, за что». «И что, рассказал?» — спросила Кэт. «Да», — ответил Том. Но он, разумеется, рассмеялся мне в лицо. Сказал, что не собирается нести ответственность и портить свою жизнь из-за того, что меня ударило током по пьяни. Я начал сомневаться после этого во всем, если честно. На мгновение ощутил ужас, вдруг представив, что это все мои фантазии, а я и правда сошел с ума, зверски избив своего лучшего друга. Мне стало нехорошо. В голове жутко пульсировало, и она готова была разорваться на части, откуда-то звучала доселе неведомая мне фраза «Выход там же, где и вход». «Выход там же, где и вход», выкрикнул я вслух и бросился бегом на кухню. «Том, что ты делаешь?» – взволнованно закричала Шерон. «Тед, помоги мне его остановить». Я вихрем ворвался на кухню, бегал, осмотрев глазами все полки, мой взгляд остановился на тостере. Недолго думая, я подлетел к нему, схватил его электрическую вилку и, вложив указательный палец правой руки между двух пластин, вставил его в розетку. «Том, нет!» — крикнула подбежавшая Шэрон. Искры, брызнув фонтаном из розетки, отбросили назад бьющегося в конвульсиях меня и выбив пробки в квартире Шэрон, равно как и пробки в моей голове. Очнулся я в безлюдной пустыне, покрытый черно-серым песком. И, по моим ощущениям, это было около 10 миллионов лет назад. По земным меркам. Красно-багровое солнце стояло почти в зените, отчего песок кроваво блестел, словно рассыпанные повсюду рубины. Я посмотрел на свое полностью металлическое тело, матовые части которого были отлиты из особого легкого сплава, и подумал о том, что корпорация скоро перейдет на использование новых технологий без необходимости употребления живых биологических тканей, что означало только одно. Мой мозг будет заменен высшим искусственным разумом, а нас отправят в отставку, гнить в бездействии до конца срока эксплуатации. В свое время наша модель RM-25Q была самой ходовой боевой единицей пехоты за счет своей высокой проходимости, подвижности и способности максимального поражения противника. У рм 25 к не было ног, в отличие от своего предшественника, потому что корпус был вмонтирован в самоходный гусеничный кар, делая его продолжением тела. Сверху кара была установлена лазерная пушка с защитным экраном, а руки пехотинца были навсегда зафиксированы на ее рукоятке во избежании потери контроля в случае прямого попадания. Впереди меня неподалеку возвышались причудливые горы. Это была планета Курбан. Ее природные ресурсы были поистине уникальны и неисчерпаемы. Она имела важнейшее стратегическое и экономическое значение для Северной Империи, поэтому сюда были стянуты основные подразделения действующей армии. Силы противника ненамного уступали нашим, и исход битвы пока нельзя было предугадать. Никто не хотел расставаться с этой территорией. Еще мгновение было тихо, но уже через секунду пространство надо мной рассекла как молния одна из боевых воздушных одноместных капсул, нашей армии. И следом за ней еще сотни подобных, и усиливающийся звук ворвался в эту пустыню вместе с другими пехотинцами, похожими на меня. Спустя еще одно мгновение со стороны гор, стремительно приближаясь, как некая черная масса, на нас надвигалась армия противника, запустив встречные воздушные капсулы. Еще один миг о засияла яркими вспышками, из сотни лазерных лучей как зеркальные осколки, отражающие солнце, замигали повсюду. С бешеной скоростью я несся по черному песку, местами попадая в ямы и подлетая от собственной инерции, беспрерывно вращаясь на 180 градусов, поражая выстрелами пехоту и воздушные силы противника. Гусеницы монотонно жужжали подо мной, иногда жалобно посвистывая. С разных сторон на меня пикировали пилоты противника, заставляя резко уворачиваться от их огненных лезвий, которые они в меня постоянно метали. Один из лучей, пройдя почти вплотную с моим корпусом, надрезал левый гусеничный трак, вызвав легкое замыкание в распределительной коробке. Я влетел в самую гущу вражеской армии, протаранив несколько их самоходок и грубо порвав одну из своих гусениц, из-за чего меня сразу швырнуло вправо, резко развернув. Я продолжал стрелять во все стороны, едва успевая со своим прицелом, который беспрерывно выдавал мгновенное наведение новой цели. В неподвижном состоянии «Кара» я больше не был практически неуязвим, и их воздушные капсулы, словно стервятники, отчаянно пытались клюнуть у меня. Их становилось все больше. Я врубил правую гусеницу на максимальные обороты и стал быстро вращаться против часовой стрелки на одном месте, переключив пушку в режим бесперебойного огня, практически выжигая пространство над собой в радиусе нескольких сотен метров. Так продолжалось какое-то время, пока один из этих лучей все-таки не пробился ко мне, расщепив мне защитный экран и угодив в центр корпуса. Как нож в масло, он срезал меня с базы, откинув верхнюю мою часть в одну сторону, а оставшуюся в другую, где она упала на бок, искрясь и пылая. Раскаленный до предела песок сразу присыпал мой корпус, безуспешно пытаясь расплавить меня. Я перестал чувствовать свои ноги и тут же ощутил сильную боль, которую сигнализировал мой спинной мозг. Я истошно закричал. Мой разум, сбиваясь и путаясь, пытался принять и выдать мне верное выживательное решение, но это больше походило на хаотичный набор бессвязных картинок. Уровень заряда батареи стал стремительно падать из-за неверного перераспределения энергии. Communication failure. Communication failure. Я стал медленнее двигаться и воспринимать. Разум продолжал бороться за решение проблемы, но вместо этого предоставил мне возможность просканировать мои старые файлы восприятий. Я успел увидеть себя когда-то очень давно, до необходимой механической трансформации тела, подписывающим контракт с корпорацией и вступающим в ряды оборонительной армии Северной Империи. Батарея пронзительно пропищала о скором отключении генератора. Последнее, о чем я подумал, это было чувство вины за невыполненный приказ. Я выключился. «Ничего себе!» — сказала Кэт. Это как раз та самая крайняя степень материализации вселенной, о которой ты говорил?» ну, вроде того», — согласился Том. «Круто», — восхищенно сказала Кэт. «Хочу тоже». «Что хочешь? Валяться в черном кровавом песке одной половинкой корпуса и орать от боли?» «Да ну тебя!» — отмахнулась она. «Сказать ничего нельзя прям». «Или хочешь подписать контракт на механическую трансформацию тела, чтобы сделать его бессмертным?» «Да отстань ты!» «Или чего ты хочешь?» — не унимался Том. Опять повторить то, что делала всегда, как бездумное существо? Так все, хватит об этом, надоел уже. Ну зато Марк не надоел. Томас. Кэтрин. Ненавижу. Тогда убей меня, ответил Том. Засунь мне в рот пчелиный улей или чего там, чеснок или кусок урана. А такое было, вдруг удивленно спросила Кэт. Хм. Том хмыкнул и ударом пальца выбил сигарету из пачки. Всякое было, сказал он, прикурив и немного успокоившись. «Извини меня, я слегка завелся. Ничего я сама не лучше?» «Да, точно ты не лучше. Сейчас убью тебя!» «Нет, не надо». После того, как я отрубился из-за разряженной батареи, то очнулся не у Шерн, а вопреки этому провалился еще ниже, так сказать, еще раньше во времени, прямо с поля боя. «И насколько ниже?» ну, скажем, приблизительно около 53 миллионов лет назад, в то далекое будущее, в которое нам еще предстоит вернуться. Как это вернуться в будущее? Но то, что мы называем здесь будущим, в истории Вселенной уже давно прошлое. Никто же не виноват в том, что Земля с жесткой периодичностью временами начинает развиваться с самого нуля, сбросив с себя все данные. Остальная Вселенная-то продолжает двигаться вперед, поэтому то, что для нас ожидаемое будущее – для других уже не что иное, как древность, потому что уровень их будущего нам пока даже не дано осознать и увидеть. «Как это все сложно!» – возмутилась Кэт. «В общем, я очнулся тогда», – продолжил Том, не захотев вдаваться в подробности. И «Это было около 53 миллионов лет назад, задолго до появления межгалактического альянса Скаферн и создания Этического Совета. Я смотрел на свой бесконечный город, который простирался далеко вперед, за горизонт и вниз к самому центру моей имперской планеты Трейдоу, что особенно хорошо было видно из моих приемных покоев. Благо они располагались на самом верхнем этаже Дворца Единения и Силы. Небо было сплошь усеяно сотнями других планет, располагающихся недалеко от Трейдоу и входящих в конфедерацию Норфолд. С минуты на минуту я ожидал стандартного периодического доклада от своего ближайшего советника Декромла. Кромла, о текущем состоянии Конфедерации и о частых волнениях, которые стали регулярно возникать в некоторых отдаленных областях Империи. Дверь распахнулась. «Как всегда вовремя, советник», — сказал я, не отрываясь от осмотра города. «Да, Сир», — согласился Декромов. «Что у вас там?» э, «Сир, имеется масса отчетов о перенаселении на некоторых планетах в нашей Конфедерации». Рейдоух, вопросительно посмотрела на него. «Нет, Сир, здесь нам пока удается быть исключительно прагматичными». Есть целый список планет, их больше сотни Но в основном речь идет о тех, чьи территории нам перешли в ходе сражения с зирингами А вам же известно, насколько они дикие и недалекие по развитости народ С ними почти невозможно договориться Да, мне известно Что-нибудь еще, советник? Массовые беспорядки и волнения, Сир Я слушаю, спокойно ответил я Большая часть волнений происходит там же, по вине бывших пленных зирингов Кроме того, есть сведения о готовящемся перевороте против существующего закона. Как оказалось, их поддерживают многие планеты Конфедерации. Кого поддерживают? Зирингов. У них уже принято решение создать Альянс и сформировать свою освободительную армию. Перенаселение создали искусственным методом, и оно не имеет никакого отношения к демографической проблеме планет Конфедерации. Оно произошло из-за переброски на Киплан и Панкор действующих частей резервных армий ближайших к ним планет, готовых поддержать. «На следующем заседании Совета Конфедерации планируется поднять вопрос об отстранении вас от правления восточных и южных колоний, а далее о лишении вашего императорского титула». «Что за черт?» – разозлился я, сжав кулаки. «Я никогда в жизни не поверю, что такие ничтожные существа, как зиринги, способны организовать хоть что-нибудь!» «Сир, в настоящий момент их силы слишком малы против имперской армии. Солдаты присягнули вам, и я не думаю, что пока об этом стоит волноваться. И все же...» – я нахмурился... Давно нужно было зачистить этот район. Кроме проблем и неконтролируемого роста деградации общества, эти колонии нам ничего не принесли. Я внимательно вас слушаю, Сир. Так. Необходимо избавиться от зирингов, заодно решится вопрос перенаселения, и империя, наконец, сможет спокойно вздохнуть после нескончаемых распрей и междусобиц. Подготовьте схему их немедленной транспортировки за пределы восточной колонии. Но, Сир, принудительные транспортировки... Я гневно сверхнул глазами. «Или вы предлагаете казнить их всех прямо на месте?» «Сир», — аккуратно сказал советник. «На их землях есть множество других поселенцев, не имеющих отношения к зирингам. Как мы сможем произвести необходимый отбор?» «Это вам решает Декромал». «На то вы и советник», — я замолчал ненадолго. «Значит, нужно транспортировать каждого», — продолжил я. «Всех до одного». «Всех?» «Да, всех — это значит вообще всех», — закричал я. Эта раз и навсегда послужит уроком для зирнгов и для тех, кто их активно поддерживает, нарушая единый закон. Вам все понятно, советник? Разумеется, Сир. Позвольте вам напомнить, что эта акция вызовет бурю негодования и возмущения со стороны остальных представителей Совета Конфедерации, что может повлечь за собой необратимые последствия. Я знаю, советник, я знаю. Значит, нужно сделать так, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Создайте иллюзию настоящей транспортировки как единственное решение демографической проблемы. Конечным пунктом доставки выберите самый отдаленный и редко посещаемый объект Империи, где никогда ни у кого не возникнет лишних вопросов. Я считаю, что для достижения этой цели нам больше всего подходит планета Диварус 0012 c та, что находится на границе северной колонии и Империи Вастов. Но есть опасность, что зиренги смогут вернуться обратно, Сир. Они не вернутся до Крома, ответил я. После доставки в конечный пункт необходимо уничтожить их телесные оболочки, а сами сущности обработать согласно существующему уставу о пленных солдатах. «Вы имеете в виду программы «Стандарт»? Ложное восприятие, полное удаление файлов памяти, внедрение электронной системы контроля искусственного интеллекта?» Спросил советник. «Да, Декромов, все верно. Я хочу, чтобы зиринги с этого момента навечно поселились на Диварус. Пусть используют в качестве телесной оболочки тех генетических особей, которые будут рождаться на той планете, с их примитивными потребностями и низким уровнем физического развития. Я хочу, чтобы они агрессивно развивались и поглощали сами себя. И... Да, сир. Уберите патруль с северной границы. Откройте свободный доступ на Деварус для вастов. Немного мародерству нам не помешает. Вы уверены? Абсолютно, подтвердил я. На этом все, советник Декромал. Слушаюсь, сир. Он медленно поклонился и направился к выходу. Постойте, советник. Остановил его я. Мне нужно, чтобы поселенцы восточной и южной колонии. «Действительно поверили в эту легенду о перенаселении. Используйте все доступные вам средства информации и при необходимости физического воздействия. Надеюсь, вам это под силу, Декромол». Да, сир, покорно кивнув, ответил советник и покинул мои покои. Я вновь развернулся к панораме города. Город мерцал миллиардами огней в сотни разных направлений. Я вдруг почувствовал себя обессилевшим и совершенно одиноким, стоящим на самой вершине горы моей могучей непобедимой империи Артизак. Я закрыл глаза». «Вот это ничего себе!» – тихонько сказала Кэти. «Вот это расклад!» Да, империя артизак против зиронгов!» «И вот мы все здесь!» «Нас как стадо загрузили в космические шлюпки, пригнали сюда, тела взорвали, мозги промыли настолько, что мы сейчас даже не сомневаемся о своем близком, с шимпанзе и макаками!» «Вот эта акция улет!» «Ну, я думаю, что конкретно тебя чудом миновало родство с обезьянами!» Он опять откинул коробку и достал кусок пиццы. «Вы-то, девушка, здесь совсем по другой причине, если не забыли». «Ах, да!» – наигранно радостно воскликнула Кэти. «Мне же кишки вспороли. Как забыть?» «Не смешно». Том, не улыбаясь, смотрел на нее. «Прекрати глумиться. А то что ты сделаешь. А то опять вспорю». Вдруг огрызнулся он. «И Марку твоему вспорю. Не смей трогать Марка. Ты понял?» – гневно крикнула Кэт. «Не смей!» «А то что ты сделаешь?» – издевался он. «А то я всем расскажу, по чьей воле они здесь оказались. Давай вперед!» Том начал яростно жевать кусок. «Но никто тебе не поверит. Никогда». «Никогда? Никогда». «Да?» – переспросил его Кэт. «Ну вот и проверим. Наверняка найдется кто-то, кому сегодня особенно плохо, и кто готов поверить даже самому нелепому бреду ради объяснения своей несчастной жизни». Кэт стал медленно приближаться к Тому. «И этот кто-то будет рад узнать о том, что виновник его страданий сидит вот в этом здании и спокойно ест свою вонючую пиццу». Прикричала она ему в лицо своим хриплым голосом, подойдя почти вплотную. «А ты думаешь, что я свое не получил?» Безразлично посмотрев в сторону, спросил Том. «Сам факт, что я здесь, говорит о многом. Но ты сравнил. Кстати, а ты не подумала, почему я здесь, если был императором, а? Как я мог стать каким-то там исполнительным офицером службы безопасности, если я был императором? Как я могу есть сейчас эту вонючую пиццу, если я император?» «И как?» – без интереса спросила Кэт. «Да ничего нового». Том опять тяжело вздохнул. «Меня казнили, как и всегда». «А потому что есть на свете справедливость. Я знала, знала». «Да есть, есть», – согласился он и тихо добавил. «Только успокойся». После моего решения по всей конфедерации в особо опасных районах стали проводиться массовые аресты. Кто-то сам соглашался, думая, что действительно отправляется в новые земли, а кого-то заставляли насильно. Путь к границе империи был не близок, и всем без исключения вводили специальные наркотические препараты, что делало доставку спокойной и безопасной для персонала. Тысячи и тысячи грузовых кораблей регулярно отправлялись в сторону Земли. Это были огромные армейские суда, которые имели сферическую форму и вмещали немыслимое количество существ. Я просматривал некоторые файлы, полученные при посадке поселенцев на эти гигантские баржи. И глядя, как сотни жителей разных колоний стекаются со всех сторон в этот транспортный шар, как они в течение долгого времени медленно двигаются по одному шажку из-за образовавшейся очереди, я испытал чувство огромной вины и потери. Эти перевозки продолжались длительное время, в течение нескольких лет по земному времени, и в конце миссия была выполнена успешно. «Да уж», — съязвила Кэт. «Ты права», — ответил Том. «Абсолютно. Я деспот и кровавый убийцы. Но я все осознал. Поэтому я оказался потом на службе этического совета, чтобы хоть как-то загладить свою вину. «Так ты что же, сам покинул свой трон?» «Нет, мое свержение — это следствие моей ошибки. Я искал не там, где надо. Зиринги, конечно, дикие звери, но проблема была не в них. Я это понял, но очень поздно». Когда я пришел в себя в квартире у Шерон, то по-прежнему держал вилку от тостера в правой руке. Сам тостер валялся неподалеку от меня с расколотом от падения боком и кучкой сожженных крошек, которые высыпались из него от удара об пол. Тед безумолку говорил что-то. «Я не слышал его и не хотел. Меня жутко лихорадило, и я был словно в каком-то забытии, куда изредка проникали разные голоса из некой далекой вселенной. Я понимал, что, возможно, я и есть причина всех бед на Земле». Все войны, все страдания были от того, что я силы собрал здесь самых гнусных типов со всей вселенной, готовых скорее загрызть друг друга, чем дать жить. «Я тебя больше не ненавижу», — прошептал я Теду. «Живи спокойно». «Что?» — переспросил Тед. «Я тебя не ненавижу», — повторил я и снова потерял сознание.